и они поговорят завтра утром. Мы как раз сидели в ресторане, когда раздался крик, и мы выскочили на главную дорожку. Дронго перевел и эти слова, после чего комиссар замолчал и, немного подумав, спросил, «Они все время сидели в ресторане?» Дронго спросил, и женщина кивнула «Да, они все время сидели в ресторане и никуда не выходили». «Нужно все проверить!»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 Комиссар отвернулся, стараясь не смотреть на своего переводчика. Он понимал, что этот тип вновь оказался прав. И, посмотрев на женщину, добавил, — Вы свободны. И уже обращаясь к помощнику, — Срочно найдите этого менеджера. Пусть привезет к нам метродотеля, дежурившего вчера во французском ресторане, и официантов. Всех, кто там был. Глава десятая.